Глава 28 Эрик держит свое слово На этой неделе у нас новый препод по международному праву, мистер Перкинс, омега преклонных лет, который, хоть и мямля, дело свое знает и терзает нас, как цербер всеми тремя пастями, прогоняя по основам, которые в нас вложил мистер Уоррен. Грустно смотреть на карандашницу Эрика, в которой торчат все те же темно-серые карандаши и шариковые ручки с плотно надетым колпачком. Даже пахнет еще им. А на том самом стуле, где теперь разместил свое седалище мистер Перкинс, я тогда напрыгал себе уверенность в том, что мне необходим тройничок. Я надуваю пузырь мятной жвачки, он лопается, а мистер Перкинс даже не прерывает свой монотонный бубнёж. «Без Эрика точно тоска!» «Как там, Лен?» Поворачиваюсь я к Бену, и тот на глазах превращается в самую унылую версию себя. «Никак». Мне кажется, это не мой Альфа. Почему? Опять не смогли поцеловаться? Мы ходили в кафе. Я заказал кофе и черничный маффин. А он два салата, сэндвич, два коктейля, чизкейк и блинчики со взбитыми сливками. И он сказал, что забыл деньги. Бенч мукает губами. Он предложил разделить счет пополам. Я хлопаю его по коленке. Это еще хуже. «Он точно не твой, Альфа. Лучше скажи ему об этом сразу». «Почему тебе не нравится Уилл?» «Смотри, как улыбается. Аж смотреть больно». «Да не нравится он мне!» – громко шипит Бен. «Он самодовольный и напычный». И «Это он от внутренней неуверенности. Ждет, когда кто-то догадается об этом, чтобы открыть всю свою нежную, как у моллюска, душу». «Опять ты стебёшься, Марти». Физкультура идет последней парой, мы с Беном пыхтим, отрабатывая наклоны, я просчитываю, сколько мне нужно откладывать с каждой зарплаты в кафешке, чтобы накопить на какие-нибудь курсы и начать зарабатывать в интернете, если уж я собрался уходить в академ, и учеба мне в ближайший год не светит. А сидеть без дела, да и сваливать все материальные проблемы на Келли, я тоже не собираюсь. Поэтому по пути на работу я просматриваю подходящие варианты на сайтах, выбираю несколько, сохраняя в закладках, попутно делая себе напоминание в заметках клиники. Однако пока автобус в пробке, я заглядываю туда. В программу «Счастливая семья» входит быстрая реабилитация после родов, анестезия, использование ароматерапии и музыки во время самого процесса, а также возможность использования фитбола, пятидневное наблюдение и многоразовое питание. В программу «Очень счастливая семья» входит бокс по правилу 3Т, темно, тепло, тихо, куда можно брать с собой телефон, зарядное устройство и наушники, чтобы слушать любимую музыку, небольшой перекус, например, шоколад и печенье, бутылку с водой, ароматическое масло, счастливую личную вещь, Кроме мягких игрушек, реабилитация, наблюдение, многоразовое питание, роды в воде, по желанию, а также возможность пососать фруктовый лед, если вас будет тошнить от воды. Я хмыкаю, делаю скрин, отправляю Келли. Через минуту приходит ответ. Марти, ты ебанутый? Я отвечаю, что хочу сосать фруктовый лед и слушать Мерлина Мэнсона во время такого ответственного дела, как производство новых граждан для родной страны. Келли отвечает ржущими рожами, и на этом наша переписка прерывается, потому что я выхожу на остановки. Стоит признаться себе, что у меня что-то в голове перещелкнулось в другую сторону, если до этого я и помыслить не мог о наличии у меня отпрыска, но теперь после произошедшего, раз уж я все решил, включается программа по созданию семейного гнезда. Я на триста и один процент уверен, что уже беременный. Надо закупиться тестами в аптеке, выждать положенные две недели и радовать дедов. Келли, освободившись раньше, заглядывает ко мне на работу, занимает тот самый столик, где они сидели с Эриком, и просит свои дурацкие хлебные палочки и кофе. Зал пустой, потому я могу посидеть с ним недолго. Фу, как их можно есть? Протираю стол и ставлю на него корзинку и чашку кофе. Они же воняют маслом. Они вкусные. Келли двигает ее ближе. «Будешь?» «На меня пока не тянет». «А ну, понюхай меня». «Зачем?» «Понюхай, запах изменился». Келли послушно утыкается носом в мою подставленную макушку, цокает. «Шампунем пахнет. Больше ничем. Ну еще жареным чем-то с кухни. С чего бы ему меняться?» «Марти, даже если ты уже в интересном положении, то это не значит, что все должно прямо сейчас стать другим. Через две недели точно узнаем». Келли вслух размышляет о том, чем меня так накрыло. Я вело доказываю, что, скорее всего, ими обоими, Келли и Эриком. Смотрю в окно, в темноту, с яркой русыпью огней, и мне вдруг кажется, что мужчина, выходящий из припарковавшегося такси, Эрик. Такой же высокий, с прямой спиной, голову держит так же, и легкое светлое пальто у него есть такое. Внутри у меня все замирает от предвкушения и ожидания, но мужчина проходит мимо. Попадая в свет от окна, и это, конечно же, не Эрик. И теперь чувствую себя обманутым. «Эй, Марти, ты чего? Обиделся на мои дурацкие шутки?» Замечает Келли и толкает меня плечом, а я смотрю на сахар, оставшийся нетронутым. «Только в этот раз сердечки не рисуй. Стряхивать потом». Я и не собирался. Это Эрик любит заниматься такой ерундой. «Но если ты хочешь, я могу». Все нормально». Я улыбаюсь через силу, чтобы не расстраивать его своим кислым видом. Ты не романтик, но ты умеешь много других клевых штук. Наверное, пора свыкнуться с тем, что Эрик, даже отсутствуя в каждой нашей мысли и фразе, и я не знаю, насколько это нормально. Мы оба влюблены в него. Или это уже граничит с нездоровой одержимостью, которая нарушает его свободу. Надо поднажать, идти до конца или дать ему эту свободу? Но тогда выходит, что это я, тот самый человек, который разрушил отношения двух любящих друг друга людей, припёрся со своей истинностью, и у Келли просто не осталось выбора. «Келли, я смотрю в окно, и мне дико хочется курить. Если бы у нас не было той самой связи, ты бы запал на меня?» «А ты?» Он смотрит искоса, с шутливым, ровно наполовину вызовом. Я еще раз оглядываю его. «Да». Но ты говорил, что я не твой типаж. Но я не говорил, что не запал бы на тебя. Ты выделяешься среди других омек. Ты не стремишься нравиться. Ты нравишься и все. Я сам не заметил, как запал на тебя. Эрик понял это даже раньше меня. Мне не хватает его и в этом смысле тоже. Он всегда видел наперед многие вещи, и мне было проще. А сейчас я как слепой без трости. «У тебя есть собака повадырь Хочешь, потявкаю?» «Ролевые игры? Только дома!» Келли улыбается ободряюще, но тоже с грустинкой, хочет хочется слезать с его губ, как кровь из ранки. Я знаю, что он просидит до утра перед телеком, ожидая меня, потому что одному, наедине со своими мыслями, ему будет тяжко засыпать. Он и не уснёт. А потом, когда приду я, завалюсь к нему на диван зевая, Он скажет, что пора лечь нормально, перетащит меня в кровать, и где-то там, в своей квартире, Эрик, может быть, тоже не спавший до утра, Эрик, у которого даже кошки нет, на секунду усомнится в том, правильно ли он поступает.